Глава вторая. Они осторожно подошли к самому краю этого необычного для их поляночного и лесного мира городка. На большой вывеске было написано красивое слово, которое им сразу понравилось – «Космодром», и с интересом разглядывали этот огромный комплекс, который состоял из разных зданий, сооружений и площадок. В центре космодрома стоит ракета, которая высится над всем остальным. Ракета очень блестящая и красивая. Прямо яркая. Это потому, что светит солнце. По бокам на двигателях у нее красные и синие полосы, как на флаге. Она имеет конусообразную форму с крыльями и двигателями. У нее есть люки, из которых можно выходить в космос. «Тишка, давай пойдем поближе к ракете. Может быть, мы сможем зайти внутрь и посмотреть, как она устроена». Хорошо, Дашка, давай пойдем, но будем осторожны, чтобы нас не заметили. Ладно, будем осторожны, следуй за мной. Ребята осторожно подкрадываются к ракете, прячась за разными предметами, ящиками, бочками и машинами. Они видят, как вокруг ракеты снуют люди в разных формах и костюмах. Они видят, как люди проверяют детали ракеты, подключают провода и шланги, загружают грузы и контейнеры. Дашка, смотри, как много здесь космонавтов. Они все такие занятые, серьезные. Они, наверное, очень умные и ответственные. Это не космонавты, это технический персонал. Они готовят ракету к пуску. Тишка, смотри, какая большая ракета. Это ее издалека я приняла за цаплю, которая смотрит вверх. И не похожа совсем ракета на птицу. Она мощная и, наверное, очень быстрая и, наверное, Может далеко лететь. Дашка, а ты знаешь, что это за контейнеры, которые персонал загружает в ракету? Тишка, а ты знаешь, что это за провода и шланги, которые они подключают к ракете? Они такие разные по толщине и длине. Они, наверное, очень нужные и опасные. Ребята добираются до загрузочного отсека ракеты, где они видят большой баул с надписью «Пища». Они сразу забыли про осторожность, про ракету, про космонавтов и персонал, потому что очень проголодались, и с утра у них во рту не было ни крошки. Они решают забраться в него и полакомиться чем-нибудь вкусненьким. — Тишка, смотри, что я нашла. Это баул с пищей. Давай заберемся в него и посмотрим, что там есть. — Хорошо, Дашка, давай заберемся в него, но будем тихо, чтобы нас не услышали люди. Они могут нас выгнуть. «Или отобрать еду?» «Ладно, Тишка, будем тихо, поднимайся за мной!» Ребята запрыгивают в бау и закрывают его на замок изнутри. А здесь они видят много разных продуктов – хлеб, сыр, колбаса, фрукты, овощи. Ура! Такого сытного набора вкусняшек они еще не видали. Друзья начинают лакомиться. «Тишка, смотри, чем кормят космонавтов! Какая у них вкусная еда!» Здесь есть все, что и мы с тобой тоже любим. Давай поиграем в космонавтов, которые проголодались, будто они не ели весь полет. Давай поедим побольше. Тишка, облизываясь, рассматривает эти запасы. Я согласен быть голодным космонавтом. Здесь есть все, что нужно для этой игры. Давай возьмем понемногу. Тишка, а ты не боишься, что мы здесь застрянем? Может быть, нам лучше выйти из баула и вернуться в лес? «Дашка, но мы же договорились, что играем в космонавтов. Ешь давай!» Ребята, воображая, что они космонавты, вкусно поели, уселись в углу баула и в щели рассматривают космодром. «Тишка, смотри, там идут два человека. Они несут какие-то коробки. Что там внутри?» «Тишка, а ты думаешь, что мы сможем полететь в космос? Может быть, это опасно или невозможно?» «Дашка, я думаю, что там внутри какие-то приборы или инструменты. Они, наверное, нужны для проверки или настройки ракеты». «Тишка, смотри, там стоит большой экран. На нем показывают какие-то цифры и буквы. Что они означают?» «Дашка, я думаю, что это какой-то счетчик или таймер. Он, наверное, показывает, сколько времени осталось до пуска ракеты».